Глава 17 Конечно же, соревнования в количестве пойманных и убитых разбойников Солом сердцем Андрей выиграл. Ром переоценил свои возможности адепта воздуха, ошибочно полагая, подобно большинству обитателей этого мира, что стихии, не относящиеся к четырем основным, чем-то ущербней. Ну что же, для соседа этот его проигрыш послужит хорошим уроком а заодно уменьшило шанс посещения его головы мыслями устроить ссору с Рейми. После той резни, которую землянин учинил на хуторе, ему за неделю удалось обнаружить и уничтожить, полностью или частично, еще четыре шайки меньшей численностью. Его магическое войско после завершения облавной охоты теперь насчитывало почти полторы сотни теней. Такое выпусти на врага мало не покажется. Во дворе замка Сертис, куда хозяева и приготовившиеся к отъезду рейские гости вышли после раннего завтрака, царил все тот же свинарник, который Немченко здесь застал в день прибытия, только еще и кровавый. В отличие от Улрея, хозяин владения старался захватывать разбойников живыми, что стало дополнительной причиной проигрыша им пари. Зато два дня все обитатели замка и поселения наслаждались любимым в этом мире развлечением в виде жестоких пыток и казней. Не всех бандитов на них убили. Зачем-то оставили пятерых, и причину этого попаданец понял только сейчас. Дочь хозяина замка, Тильда, при скоплении людей продемонстрировала свои способности — отсекать мечом склонившиеся головы пойманных преступников одним ударом. Получилось у нее весьма лихо. Хотел произвести впечатление на понравившегося ей молодого благородного соседа. Она понимала, что он женат, и окрутить его у нее нет ни малейшего шанса, но все равно пыталась поразить гостя, пусть и таким весьма необычным способом. Понятно, землянину это было противно до тошноты. Одно дело убивать противников в бою, обычным оружием или магией, а другое, когда Ола заменяет собой палача. Естественно, своего истинного отношения к действиям Тильды Андрей не показал ни мимикой, ни словом, ни жестом. Даже выдавил из себя улыбку. «Хороша у меня дочь!» — толкнул Ол Сертис в плечо Анда. Повезет кого то с женой, и дар шестого ранга уже на второй ступени, и клинком, ишь, как лихо управляется. На взгляд Андрея у невесты должны быть другие достоинства, но не внешность имел в виду, вкусы у всех разные, но вслух за соседом, воспылавшим к своему молодому гостю дружеской симпатией, согласился. Нам пора, Ром, спасибо тебе за приглашение, это была славная охота. — Да, весело развлеклись! — захохотал Улсерцис. Он обнял на прощание благородного Ванда и дал знак поднять решетку ворот. Их створки давно были распахнуты, а мост через ров опущен. — Жду тебя еще в любое время! У меня тут и медведи есть, и кабаны, и лоси! Вот наперечисленное Немченко, как тот шарик из простоквашина, лучше бы с фоторужьем пошел. Волки и лисы действительно мешали вести хозяйство, Харьки с ласками случалось навещали птичники, а остальных хищников по поданцу было жаль, тем более лосей с кабанами. Выехали колонны в три раза больше, чем приехали, за счет груженных добычей трофейных лошадей. Последнее, точнее их количество, стало к тому же причиной, по которой до самого северного форта Отряду придется ехать обычным способом, без магии. Продать завоеванное в Сертисе Андрей не захотел. Меньше половины реальной цены смог бы выручить. Пусть лучше конворус Фоже реализует. Добираться до своего владения верхом у Лурею предстояло меньше двух дней. Так что никакой проблемы в неиспользовании Сумрачного Пути он не видел. К вечеру отряд доехал до небольшой речки, образующей при изгибании русла достаточно глубокую заводь. — Орнис, остановимся здесь, — приказал Андрей. — Искупаться никто не хочет, — обратился он ко всем. Народ поежился, переглядываясь, и поочередно все что-то промычали И Иного он и не ждал. Купаться в водоемах здесь никто не любит, тем более в начале лета. Это Андрей еще в своей прошлой жизни, будучи пацаном на Аку, уже в середине мая ходил плавать. Да, в другом теле, но тут ведь главное — психологический настрой. Предоставив Орнису распоряжаться устройством бивака, землянин, прихватив из сумы смену нательного белья, отправился сквозь заросли и вника к затону метрах в пятидесяти от стоянки. Там он разделся до исподнего и аккуратно по темноватому песку вошел в воду. Уподобляться убитый им Панае Олманал не стал, и амулет из себя не снял, хотя знал, что порой теряются кольца и перстни при купании. Валерка Козлов, его однокашник, так умудрился трижды обручальные кольца в море посеять. Но в нынешних обстоятельствах, — подумал Немченко, — лучше вести себя внимательней, присматривая за своими амулетами, чем в случае опасности терять драгоценное время на их надевание. Любопытствующую мордочку Рады Андрей разглядел в кустах, уже выходя из воды. — Ты подсматриваешь, что ли, за мной? — поинтересовался со смешком. — Да, то есть нет, господин. — вышла она на прибрежный песок. Мы завтра в форт приедем, а я поговорить с вами хочу. С вами кто-то постоянно рядом. Отвернись, нахалка. Дай хоть подштанники поменять. И говори, чего ты хочешь. Лесная нимфа, оказывается, устала от леса. Случается такое. Девушка спутанно принялась просить Ола взять ее с собой, отправляясь в столицу. Ей очень хотелось посмотреть Дали, о величии которого много слышала. А еще лучше и пожить в нем. — Вам ведь все равно там охранники нужны, а госпоже хорошо будет, если среди них окажется женщина. Мужчины ведь не везде смогут за ней последовать, а я и приглядеть могу, и прикрыть, и помочь. — Не затаскуешь в большом, но тесном городе по лесным просторам? — Затаскую, так скажу вам, вы меня обратно в рей прогоните, — резонно заявила бывшая разбойница и без спроса обернулась. Благородный Ант уже оделся и раздумывал, развесить ли ему мокрое белье здесь на кустах или сушить его над костром. К решению прийти не успел. Со стороны лагеря раздался крик «В атаку!». Голос был совершенно точно незнаком. Кто мог незаметно подобраться к отряду рейцев? Андрей быстро подобрал лежавший на кромке травы у песка меч, выхватил из ножен и побежал следом за Радой. А ответ получался только такой, что засаду делали заранее, где-то неподалеку. От поискового амулета относительно большая группа людей одной только малоподвижностью не скроется. Нужен артефакт с заклинанием, подобным покрову тени Олрея или Джисиному слиянию с землей. Ожидать наличия таких достаточно дорогостоящих амулетов, изготавливаемых только на основе драгоценных камней, У каких-нибудь разбойников было трудно. Тогда кто напал?» Ответ Немченко получил очень быстро. Едва прибежав на поляну, где уже вовсю кипел бой, он увидел дружинников, командир которых носил сюрко в цветах Ола Таммера. Мелькнула мысль, что за обе свои жизни не раз приходилось подвергаться нападениям, вооруженным или безоружным, но сейчас впервые на него и его людей напали по ошибке явно приняли за егерей Ола Сертиса. Рассуждать уже было поздно. Один из воинов Анда Олрея, рыжеватый балагур Шерн, лежал мертвым, и никакая лечилка ему больше не поможет. Линет сражался с арбалетным болтом в левом предплечье. Остальные вроде пока еще не пострадали, отбиваясь от вдвое превосходящего численность у противника. Хорошо, что бойцы Немченко не успели снять с себя доспехи и вовремя дотянулись до щитов. Это выручало. «Красп, не вылезай вперед!» — прокричал Орнис егерю, едва не получившему укол в спину. Думать о пополнении своей армии теней в сложившейся обстановке не приходилось. Так он большую часть своего отряда потеряет. Применить площадные заклинания оказалось сложно, Сражающиеся противники находились слишком близко друг к другу. Ничего, у попаданца и трехуровневых, то есть пробивающих любую защиту простолюдинов, атакующих амулетов с заклинаниями одиночных ударов, имелось на пальцах рук пять штук. И он применил их со скоростью один в секунду, направив первый на командира нападавших. шар, окаменение и еще одно окаменение — Олла Рэй лично изготавливала оба — вскипание крови и молния. Затем последовал сгусток сумрака. Благородный Ант не пожалел трех гитов резерва, и шестеро дружинников в страшных муках с дикими криками умерли весьма скоро. Когда от магических атак не спасли защиты второго уровня, не составляет труда догадаться, кем были нанесены удары. «Снимел!» Плаксивым обиженным голосом прокричал совсем молодой таммерский боец. Он тут же получил арбалетный болт в живот и вскрикнул, заваливаясь на бок. Как рада успела взвести, зарядить болт и прицелиться, для немченка осталось загадкой. На бегу, на взведенным, наверное, второй вариант. «Вперед!» — это уже отдал приказ лейтенант Дик, увидев растерянность в стане врага. «Вам конец, суки!» Бежать противник не стал, однако азарт боя его заметно покинул. Дружинники начали пятиться. «Куда ты?» — успел Андрей схватить за шиворот и оттащить назад бросившуюся было в атаку с мечом раду. «Крути свой самострел и не лезь вперед, Олаф Пекла!» Сам землянин, сделав два быстрых шага, отрубил ближайшему там мерцу руку вместе с плечом следующего сковал теневыми цепями и оставив его лежать ждать пока дорежут отбив выпад третьего в сторону ударил острием клинка в лицо попав в раскрытый в крике рот заклинание сгустка сумрака откатилось к повторному использованию и андрей превратил четвертого своего противника из могучего здоровяка в высохшую мумию егеря тоже действовали успешно и противник дрогнул в живых и на ногах там мерцев осталось только пятеро они попытались обратиться в бегство но не смогли Рейцы им не дали последнего догнал очередной снаряд выпущенный из самострела бывшей разбойницы посмотрите что с шерном крикнул попаданец убивая дружинника скованного магическими путами вдруг еще дышит это исцелившийся амулетом линет присел над телом товарища «Мертв!» Андрей с досадой сплюнул. В гибели подчиненного он винил только себя. Понял уже, что вояки во многом полагаются на старшего командира. Не будь сигирями сейчас у Ла Рея, лейтенант Орнис наверняка бы отдал приказ разведать округу. А так об этом вовремя не подумал. «Господин же с ними! Он знает, что делать следует, а что нет!» «Ладно, чего уж!» — он вздохнул. Найдите место, где они нас ждали, и коней их сюда тащите. Дальнейших указаний не требовалось. Бойцы и сами знали, что нужно собрать трофеи и похоронить тело. Вместо приятного отдыха на природе отряд полночи разбирался с добычей, обустройством лагеря и уходом за резко выросшими в количестве лошадьми. Поездка в Серти представлявшаяся представлявшейся легкой прогулкой завершилась сражением с дружинниками Ола Таммера, которое могло привести их к сложностям в отношениях Рея с западным соседом. Конечно, зачинщиками конфликта выступили таммерские вояки, пусть и по ошибке, тем не менее на ровном месте образовалась проблема, хотя Андрей приказал своим егерям держать язык за зубами. Отряд выдвинулся с рассветом. Держать высокую скорость движения не получалось. Чужие лошади часто проявляли норов. Немченко несколько раз в сердцах собирался дать команду оставить часть из них на корм волкам. Но до форта было уже недалеко, поэтому сдержался. В крепости герей прибыли во второй половине дня. «Я помню о твоей просьбе, Рада». Андрей не стал игнорировать грустный взгляд храброй девушки. «Обещаю, что подумаю!» В свой замок он перенесся с помощью магии, сопровождать туда добычу найдется кому и без него. Дома его уже заждались и обрушились с упреками. Впрочем, вскоре у землянина появился отличный повод самому перейти в наступление и обвинить Джису в неосторожности. Она в паре с Эльмием все же воссоздала часть препаратов по рецептам пустынника. И если испытать их на неодаренных, проблем не возникло. Подопытных в подземелье замка имелось достаточно. Но вот посмотреть, как зелья будут действовать на магах, оказалось не так просто. Но Олрей нашла выход. Как тот Владимир Хавкин, испытавший на себе вакцину от холеры, Она сама выпила приготовленный состав. Только ученик Мечникова опробовал свой собственный препарат, а Джиса — придуманный наемным убийцей. «Да что со мной могло быть?» — легкомысленно отмахнулась она от упреков супруга. В лаборатории, кроме заезжего вора, напичканного вызывающим сонливость лекарством от заражения крови, валявшегося на топчине в полубредовом состоянии, Находилась только чита владетелей и их приятель-студент. «Как что, Джиса?» — Андрей встряхнул ее за плечи. «А если бы...» «Да не случилось бы ничего страшного. Умная могиня в свои двадцать с лишним лет иногда рассуждала и вела себя как девчонка. Тут тогда половина олов замка собралась с амулетами. Не дали бы помереть». «А ты куда смотрел?» — повернулся попаданец к Эльми. «Знал ведь, что она задумала! Почему ее не отговорил?» «Сам ни разу не пробовал это сделать, Ант!» «Пожалуй, ты прав», — вздохнул Оурей. «Джиса, давай договоримся, что такой эксперимент на себе ты больше никогда проводить не станешь ради меня!» и «Ради тебя, разве что!» Она повернулась к двери и позвала тюремщиков. «Эй, где вы там, уроды? Унесите этого!» Когда надзиратели появились, она махнула рукой на пойманного в начале этой недели преступника. Сейчас мало что соображающего. «Не кормить, но поить обильно. И...» «Посматривайте за ним почаще. Начнет помирать, и используйте лечилку. Эльм!» Она прикоснулась к локтю однокашника. «Бери сколько нужно помощников и начинай собирать, что нам с тобой может пригодиться в столице». «Ты уже через неделю отправляешься с нашим эскортом и вещами. Поедешь до Нагобина, а потом к Хатину, как благородный. В нашей карете, я разрешаю». «А, а ты... ант Немченко пояснил. «Мы к тебе в Хатине присоединимся. Нам еще Пирон нужно навестить». Вечером у Лрэй рассматривали свою приятно наполненную сокровищницу. Не поленились все еще раз пересчитать. Вскоре они надолго расстанутся с этой грудой богатств, взяв из нее самую малость. Основную часть потребных им вдали и средств Конворус Фоже обратил в вексель на две тысячи оборов. Достаточно на первое время, а там они найдут способы получения доходов. К тому же всегда можно затребовать средства из замка. Связь с остающимися здесь будет поддерживаться через эфирники. Стычку с дружинниками своего западного соседа обсудили на общем ужине. В общем-то, все согласились, что тревожиться по этому поводу не стоит. Магическая и военная сила Рэя даже в отсутствии владетелей превосходят таммерские. А ведь у тех имеется серьезный конфликт с Эртисом, и затевать новый не решатся. Другой вопрос, что благородный Ант сам был вправе выдвинуть претензии по поводу неспровоцированного на него нападения, но затевать тяжбу в преддверии своего отъезда Немченко не захотел. Джиса довольно безразлично отнеслась к включению в эскорт бывшей разбойницы. А Андрей на следующий день вызвал Раду в замок. Дополнительные тренировки с мастером меча капитаном Рантином ей не помешают. В середине первого летнего месяца наконец-то прибыл Десятник Гурс. «Я по пути к шефу заезжал», — объяснил он причиной своей задержки. «Надо было кое-что с ним обсудить. И про вас вспоминали». В кабинете у Ларея стояла прохлада, хотя на улице достаточно сильно припекало. Чтобы не впускать нагревшийся воздух, попаданец закрыл распахнутые рабом с утра окна. «Надеюсь, только хорошее?» конечно. Шефу удалось заручиться покровительством весьма влиятельных особ. «Из розыска нас исключили. Стирс, весьма возможно окажется вдали и вскоре после вас. Надеется, увидеться. «Да, такой поворот событий Андрей посчитал для себя удачным». «Я буду очень рад. Печалит лишь, что, как я понимаю, мое предложение к тебе больше не актуально». Сидевший в кресле сбоку от стола Гурс почему-то смутился. «Если позволите, Уланд, я все же останусь в Рэе. Устал я от перепятий службы, если честно. И потом, моя женщина, она... Вообще, у нас скоро будет ребенок. Вилария вскоре приплывет в фуш. Я бы хотел просить вашего разрешения нам вместе поселиться в замке». Возражений не будет, Гурс. Я только рад, что вы обретете здесь свой дом. А как сделать его еще более безопасным, мы с тобой хорошо подумаем. Пока иди отдыхать с дороги. Комнаты тебе должны быть готовы, дом уверяла. Ну, добро пожаловать!